акция не отменяется. Ну вот мы снова в сборе, мягко произнёс пастор. Должен заметить, что в последнее время наши встречи в реале становятся чаще, что не может не радовать. Угу. Вот только повод, по которому мы собрались, не весёлый, добавил дельфин. Он сидел на диване, закинув нога на ногу, лениво помахивая в воздухе, начищенным до блеска ботинком. Я ведь предупреждал вас, Нет, захотелось в раем поиграть: шпионов, замах на рубль, удар на копейку. Пастор поморщился. А Арни, конечно, жаль, согласился Рой. Он стоял у окна, задумчиво следя заплывущими по свинцовому небу тучами. У него были хорошие связи, любого кренделя мог из-под земли достать. Только с Паулом силёнок не рассчитал. Возможно, если бы ты пошёл вместе с Арни, Исход был бы другим, по любопый стал пастор. Рой, побогравев, резко обернулся. Он гляделся в невозмутимое, покрытое ранами морщинами лицо пастора, словно поверяя, не шутит ли тот. Может быть, а может быть и нет. Адвокат каким-то образом просёк слежку дельфина. "Это, кстати, твой косяк, дельфин", жёстко сказал он, выстрелив обвиняющим взглядом в сторону бывшего уголовника. Филтрой Базар рассердился дельфин. Обозный мальчик. Где и в чём конкретно мой косяк? Перестаньте собачиться, прервал назревавшую ссору пастор, устало махнув рукой. Тогда я продолжу, снова заговорил рой. Павлов вызвал ментов, а сам, судя по всему, ждал нас. Как только Арни вошёл в подъезд, очень быстро приехали менты. Двое рванули вверх, двое внизу. Потом один вышел и направился ко мне. Мне пришлось линять. При этом я сшиб крылом этого любопытного придурка в погонах. У меня не было другого выхода. «Фактически, вы бросили своего товарища», — подала голос молчавшая до этого Ольга. Она сидела прямо на пушистом ковре, сложив по-турецки стройные ноги, обтянутые нейлоновыми чулками. Женщина не отводила взора от аквариума, дно которого было усеяно стеклянными китами. Рой скрипнул зубами. «А что бы делала ты, цыпочка?» Едва сдерживая себя, поинтересовался он. «Очень умно и здорово рассуждать, сидя на ковре. Психолог, мать вашу!» Ольга с усмешкой посмотрела на мужчину. «Когда заканчиваются аргументы, а понятно начинает повышать тон, после чего в ход идут оскорбления. Вы поехали вместе, чтобы выполнить дело. Значит, нужно было довести его до конца. Логично, Рой?» Вместо ответа... Рой буркнул что-то невнятное. Ладно, оставим это на совести роя, сказал пастор. Вероятно, в его ситуации каждый из нас поступил бы точно таким же образом. Я предупреждал, снова повторил дельфин. Арни, наверное, думал, что в реале будет так же, как в игре. Грохнул в рога, залетелся аптечкой в каком-нибудь тёмном уголочке и вновь к крыше козлов, а нет, к хрену лысого. Одно хорошо, Арни никого не сдал, молоток, парень, отмороженный, правда, на всю башку. При этих словах Дельфино хмыльнул, блеснув золотым зубом. Но ведь все мы не без этого, да? Пастор согнул пальцы, внимательно разглядывая аккуратно подстриженные ногти. Казалось, это было единственным, что его интересовало в настоящее время. Мы не можем быть стопроцентно уверены, что Арни ничего не сказал перед смертью. промолвил он, не поднимая головы. К сожалению, источники, к которым нам приходится пользоваться, весьма скудны. В интересах следствия правоохранительные органы дают прессе дозированную информацию. И это становится слишком опасно, озабоченно сказала Ольга. Какие будут наши дальнейшие действия? Решайте сами, внезапно выдал пастор, закончив рассматривать ногти, он посмотрел на собравшихся членов клуба. Снимаю с себя все полномочия. Тем более, что своей цели я, в общем-то, достиг. Ещё несколько дней, и меня здесь вообще ничего не будет держать. Достиг цели? тихо переспросила Ольга и ткнула в аквариум своим изящным пальчиком. А как же это? На дне ещё много китов, и они все хотят наверх. И этот чудесный аквариум можно заполнять до бесконечности. Гельфин pryснул от смеха. а пастор грустно улыбнулся. «Милая моя теракома, в этой жизни никогда ничего не остается неизменным. Даже камень, лежащий под солнцем и дождем, рано или поздно даст трещину. Вероятно, пришли изменения и в мою жизнь. А что касается наших дальнейших действий, я предлагаю перенести акцию на более поздний срок. Пора залечь на дно, как мои очаровательные китята». «Не, пастор, не катит». Возразил дельфин, перестав улыбаться. Он убрал ногу с колена и сел прямо. Я слишком много поставил на это и не желаю терять куш. Один фраер из Прибалтики поставил нехилые бабки, что у нас ничего не выгорит. Я не намерен проигрывать. Надеюсь, ты не встанешь у меня на пути. Тем более ты сам сказал, что снимаешь с себя полномочия. Твоё дело, равнодушно отозвался пастор. Мне нужно, чтобы меня подстраховали. С этими словами дельфин уразительно посмотрел на роя, всё так же стоя шу окна, затем перевёл взор на пастора. Спросил у него сам, ответил пастор: "Я ему не начальник". Пока рой медлил с ответом, Ольга потянулась и с лёгкой тенью презрения бросила: "Роя ищет, и ему бы сейчас затаиться до молитвы вспомнить. Это верно". "Рой опасно высовываться", согласился пастор. есть, правда, викинг, но он рухля. Нарисовался еще свежий кадр, его в свое время Арни рекомендовал, кольщиком себя называют, но он из Питера, сомневаюсь, что он сорвется сейчас на акцию. — Я пойду, — хрипло сказал Рой, задвинув занавеску. — Так что не ссы, дельфин, устроим фейерверк, а потом я найду эту гниду, с которой вся эта заваруха началась. Пастор сложил перед собой ладони домиком, «Хочешь ухватить Бога за бороду?» Рой оскалился в хищной ухмылке. Снял с языка пастор. «Закончишь как Арни?» «А тебе-то что?» — удивился Рой. «Если мне не изменяет память, тебе ведь самому не терпится уйти из этого мира». «Я никогда не скрывал это», — кивнул пастор. «Но в твоем случае это несколько другое. Ты бьешься лбом в заваренную дверь, в то время как вход рядом. Что-то вы загадками начали болтать». Помишался дельфин. Давайте конкретно. Делаем акцию и разбегаемся. Время покажет на какой период. Лично я в воскресенье валю отсюда. У меня билеты на руках. Все свои следы в сети я затёр. Есть только дежурный почтовый ящик. Кому надо, оставлю номер мобилы. А я никуда не поеду, сказал Рой, и на его скулах заиграли желваки. Не уеду, пока не уделаю эту макрощёлку. Ольга засмеялась. Как она тебя зацепила, а? Дразняще произнесла она: "Хочешь совет, Рой? Не трепи свои нервы, отпусти ситуацию, и тебе сразу станет легче. У тебя этих кисок ещё много будет в жизни, если, конечно, не будешь совершать ошибки". Обернувшись к пастору, она вдруг сказала: "На твоих котят можно смотреть бесконечно. Это лучше обычного аквариума с живыми рыбками в миллион раз". «Я подарю его тебе», — пообещал пастор. «Ой, как приятно! Но лучше пусть он стоит у тебя». Ольга поднялась на ноги. «У меня свои китята, только в виде аккуратных звездочек», — промолвила она, поглаживая бедро. «Эти детали мы обсудим с тобой отдельно», — краем рта улыбнулся пастор. «Завтра я пойду с вами, мальчики», — тихим голосом произнесла Ольга. «И не возражайте, в такой акции нужна женщина». тем паче, что там будет участвовать моя куколка, которая сама взрастила и пестовала. Прежде чем кто-то успел что-то сказать, она подошла к пастору и нежно поцеловала его в седую макушку. «А после акции я приеду к тебе. Хорошо?» Когда она ушла, пастор сказал, обращаясь к Рою, «Постарайся быть ближе к нашей девочке. Я имею в виду Вику. Сфотографируй ее как можно ближе перед финалом. Понял?» О чём разговор? А теперь иди в подвал. Я скоро тоже там буду. Оставшись один, пастор несколько минут сидел в полной неподвижности. Очень скоро всё закончится, очень скоро, беззвучно произнесли его губы.